Буалон Эрсежак. Человек Шарада. Роман. Журнал «Зарубежный роман. Номер шестой за 2002 год». Об авторах. Пьер Луи Буало. 1906-1989 годы жизни. И Томан Эрсежак. 1908-1998 годы жизни. Автором этого номера являются соавторы Пьер-Луи-Буало и Пьер-Эро, укрывшиеся за псевдонимом Тома Нарсежак, память о рыбалках мальчика на речке, протекающей между деревней Сен-Тома и городком Нарсежак. Литературное соавторство не их открытие, но этот тандем уникален в истории литературы, и своим долголетием он просуществовал без малого 40 лет, после кончины соавтора Нарсежак, пользуясь правом на сдвоенное имя, скрепил им еще четыре романа, написанных на основе общих принципов и заделов, и по богатству вклада в литературу второй половины XX века. Решение о соавторстве принимали не новички. Каждый еще в одиночку добился признания, оба стали лауреатами премии за лучший приключенческий роман года, престиж которой не уступал в ту пору одной из гонкуровских. Это событие произошло в 1948 году, когда писатели встретились впервые. На торжественном обеде, по случаю ее присуждения Нарсежаку, Буало стал ее лауреатом на десять лет ранее, но затем присуждения оборвались из-за войны и договорились впредь писать в два пера. Злые языки предрекали новоявленному автору неминуемую ссору, которая якобы не заставит себя ждать. Но соавторство Буало Нарсежака оказалось расторжимым только по воле смерти. Сорок лет его постоянно обогащало чувство дружбы и взаимного восхищения. Похоже, существует распределение обязанностей. Скажем так, Буалос сценарист, а я – режиссер. Он выстраивает сюжет, делает заметки, собирает детали, составляет досье, а я пишу, то бишь стучу на машинке. Мой совет молодым авторам – работайте на пару, как поступали мы. Тандем – вот самая верная формула успеха. Год за годом их романы, повести, рассказы, пьесы удивляли мир. Буалон Эрсежак, Человек Шарада, Роман. Перевод с французского Лии Завьяловой. Господин президент республики, сегодня я смеливаюсь направить вам этот рапорт, поскольку у меня есть основания думать, что дело Рене Амертиля вам никогда не представляли в истинном свете, а некоторые его аспекты, неизвестные никому, кроме двух-трех человек, от вас даже систематически скрывали. Записки, переданные мною... Префекту полиции 19 апреля представляли собой своего рода памятку, и события, отразившие конец этой ужасной истории, никогда не были изложены в письменной форме. Исходя из этих соображений, считаю необходимым вернуться к фактам в их совокупности, поскольку в разрозненном виде они могут вызвать различные толкования, тогда как собранные воедино обретают настолько жуткий смысл, что, наверное, никто не возьмет на себя смелость их пересказать. Поначалу моя роль ограничивалась рамками наблюдателя, однако предоставленные мне широкие полномочия в силу обстоятельств превратили меня в судебного следователя и позволили проникнуть в глубину тайны еще более ужасной, нежели тайны железной маски или любая другая государственная тайна, разглашение которой рискует стать угрозой общественному порядку. открывшейся мне правдой надлежит ознакомить высшую инстанцию государственной власти, но не в форме резюме, иначе она может показаться просто невероятной, а в виде последовательного изложения, как я сам пришел к ней постепенно, через тысячи сомнений. Поэтому я позволю себе, не колеблясь, вернуться к самому началу этой истории, чтобы постараться не упустить ни одной детали, никого не щадить, дабы этот документ, уже по характеру самих фактов, скорее похожий на роман, нежели на судебное донесение, мог бы послужить интересам правосудия и науки. 19 апреля в 11 часов меня вызвали к префекту полиции господину Андриотти. Вас это вполне может озадачить, поскольку все сотрудники префектуры в тот день отдыхали, так как в понедельник, 19 апреля, началась пасхальная неделя. Но в пятницу вечером господин Андриотти меня предупредил. Дорогой горит. «Не уезжайте из дома. Скорее всего, в воскресенье или понедельник вы мне понадобитесь». Я несколько лет заведовал его кабинетом и по тону голоса догадался, что речь идет о чем-то весьма серьезном. «Неужто открыли какой-то заговор против?» — начал был я. «Вот и не угадали. Пока что я не могу ввести вас в курс дела. Но не уезжайте на каникулы. Это приказ начальства». Двое суток в моей голове возникали самые невероятные предположения, поэтому, когда я сел напротив господина Андриотти, мое любопытство было так обострено, что наш разговор запечатлелся в моей памяти с точностью стенограммы. Господина префекта явно что-то беспокоило. Он угостил меня голландской сигаретой, его любимый сорт, и долго, не раздумывая, приступил к делу. «Дорогой горрик, если я не ошибаюсь, вы католик?» «Да, господин префект. Отвечайте без обиняков Если миссия, для которой я предложил вашу кандидатуру, будет вам неприятна, откажитесь, и я подыщу другого. Но, между нами говоря, я предпочел бы получить ваше согласие. Вы обладаете всем необходимым для достижения успеха, и думаю, что ваши убеждения, ваша философия, если вам так больше нравится, делают вас особенно подходящим для выполнения миссии, которую на вас возлагают. Это совершенно особая и очень трудная задача, которой следует подходить с критериями морали и гораздо в большей степени, нежели с позицией научной целесообразности. Он встал и прошел к высокому окну с видом на город, где по случаю праздника не осталось ни души. Я была задача. Явное замешательство Андреотти сказалось на мне. Я стараюсь точно воспроизвести наши предварительные переговоры, поскольку в этом деле важное место принадлежит контексту. В то пасхальное утро никто еще не ведал о последствиях одного важного решения, принятого после долгих размышлений. Но когда час битвы назначен, и будущее зависит только от удачи, тогда каждая секунда бесконечно весома, и все, способствующее успеху, принимается в расчет. Я и по сей день слышу шаги префекта, приглушенные ворсистым ковром. Вижу еле заметное скольжение золотистого солнечного луча по письменному столу, и помню, какая борьба между «да» и «нет» шла в моей душе. — Поймите правильно, — продолжал Андреотти, то, что мне предстоит вам сказать, это более чем доверительно. — Дайте слово, что никому не повторите услышанного. — Я отдаю его вам, господин префект. К тому же я холост, подружки у меня нет, а в свободное время я пишу очерк о явлениях, наблюдаемых в парапсихологии. Проболтаться мне просто некому. — Знаю, — «Благодарствую. Знаком ли вам профессор Марк? «Да, по имени. Не тот ли это хирург, который успешно провел весьма неординарные операции на собаках?» «Он самый. Но с той поры Марек шагнул далеко вперед. Будь у него средства, какими располагают некоторые экспериментаторы в Америке, он произвел бы переворот в хирургии». Андриотти протянул мне фото, и я увидел усталое лицо, изборожденное морщинами. Те, что проходили в полбу, весьма впечатляли. Но вдоль носа и вокруг рта образовалась целая сеть трещин, тонких, как порезы бритвой, или глубоких и словно подвязывающих отвислые щеки. Глаза карие, лишенные тепла, неподвижно глядели в сторону. Короткий, сидеющий ежик-полос приоткрывал крупные, мясистые, чуть торчащие уши. Я прочел подпись. Антон Марек. — По происхождению он чех, — сказал Андреоти. В момент венгерского восстания бежал во Францию и поселился в виль -да Вы увидите его клинику, когда поедете туда. Она под стать ее владельцу. Марк, как бы вам доходчиво объяснить, Эйнштейн и Эдисон в одном лице. Смесь теоретика и практика, способного на сомнительные поделки. Он живет там среди своих собак с маленькой бригадой учеников-фанатов. И, надо признать, творит чудеса. Пресса поведала не все, но даже то, что она обнародовала, прошло незамеченным, так как американцы и русские достигли в сфере трансплантации органов таких результатов, которые впечатляют гораздо сильнее. Теперь уже не проблема пересадить ногу, руку, почку одного человека другому. Обычно такая операция проходит успешно, однако пересаженный член или орган приживается не всегда. И нейтрализовать реакцию отторжения организма порой крайне трудно. А Мареку удается преодолеть отторжение. Но о его методе никто не знает. Я хочу этим сказать, что нами предприняты все необходимые меры для неразглашения тайны. Разумеется, в детали я не вдаюсь. Тем не менее, могу вам поверить такой секрет. Экспертная комиссия ознакомилась с отчетами по опытам Марек и на собаках. Оказалось, что результаты просто ошеломляют. Марек способен не только пересадить от одного животного другому сердце, печень, легкие и тем более лапу, но также, вы слышите, Гарик, голову. Иными словами, он способен осуществить любую пересадку. «Меня это не очень удивляет», — сказал я. Скрипнер в Соединенных Штатах давно уже сделал пересадку искусственных почек, а совсем недавно я прочел длинную статью о создании банка органов. Журналист напоминал, что по инициативе медицинского еженедельника был создан банк «ГЛАЗ» и ратовал за открытие лаборатории экспериментальной хирургии при медицинском факультете. Я знаю также, что один русский... Анастас... по фамилии Носки, Лапчинский, кажется, пересадил собаки по кличке Братик лапу другой собаки, предварительно сделав ей переливание крови животного другой породы. Но голова, дорогой мой, горит. Голова! Да, это просто невероятно. Тем не менее, поскольку сращивание нервов и артерий стало уже повседневной практикой, я не вижу. Тем лучше, тем лучше. В конце концов, это я, быть может, отстал от жизни, сказал Андриотти. «Весьма рад, что вы оказались столь компетентным. Поистине, вы именно тот человек, который нам требуется. Но слушайте дальше». Префект снова сел, задумался, затем продолжил. Марек хвастался, что может получить подобные результаты, оперируя на людях. «Но только понимаете, в чем загвоздка?» «Спрашивается, где брать доноров?» «Понятно, когда отец готов отдать руку своему ребенку, пострадавшему в аварии». Можно также вообразить старого человека, отписывающего себя науке, если мне позволено так выразиться. — Нет, — возразил я, — для подобных операций требуются молодые и безупречно здоровые люди. — Этого тоже недостаточно, — сказал префект. — Вы забываете про юридическую сторону проблемы. Допустим, вы захотели бы в интересах будущего науки отдать ей легкое или почку или другую часть своего тела. Так вот, вы не имеете на это юридического права. Отбросим случай с отцом или с матерью, жертвующими собой ради ребенка, что тоже порождает проблемы, но ныне действующим законом никто не имеет права добровольно соглашаться себя изувечить. «Остаются смертники», — сказал я. «Точно. Совершенно очевидно, что приговоренный к смертной казни молодой здоровый субъект и к тому же давший согласие — таково основное условие. Вот тот человеческий материал, который может быть предоставлен в распоряжении ученого». Но такого почему-то никогда не происходит. Я лично ни о чем таком не слышал. Андреоти посерьезнел. Он наклонился ко мне, словно опасаясь, что его услышат посторонние. Ошибаетесь. У нас есть осужденный. Это Мертиль. Я совершенно позабыл про Рене Мертиля. А между тем, года два назад все газеты наперебой писали о нем в хронике происшествий. Он похитил в аэропорту Орли груз с золотом, предназначавшийся Национальному банку Франции. Поистине окрабление века. Четыре миллиарда, как ни бывали. Два конвоира убиты. Мертиля приговорили к смертной казни. Но потом другие события постепенно заслонили это происшествие. Мало ли в мире государственных переворотов и военных агрессий, чтобы к убийце, пусть даже гениальному, у публики пропал интерес. Мертиль согласился по доброй воле, сказал префект. Он особый случай. «Значит, преступник в курсе дела?» Андреотти вздохнул. «Дорогой друг, вот уже несколько месяцев без нашего ведома происходит такое. Скажем, если угодно, что государственными интересами прикрываются в тех случаях, которые бы в иные времена... Ладно, об этом ни слова. В самом деле, я узнал, что Мертиль предчувствовал». «Но послушайте, господин префект, это же немыслимо. Но кто пожелал бы присоединить к своему телу часть тела убийцы?» «Погодите, не горячитесь». У вас еще будет много поводов для удивления. Сначала вернемся к Мертилю. По правде говоря, это он сам однажды известил через капеллана директора сайта, что готов посмертно отдать свое тело медикам, ученым и тем самым способствовать прогрессу науки. В тюрьме Мертиль совершенно переменился. Я встретился по приказу начальства с его духовником, человеком весьма достойным. По его словам, Мертиль искренне обратился к Вере. С того дня, как он вышел из-под влияния своей любовницы, Некой Режины, которая по-прежнему заключена в пяти он преобразился. Или же разыграл комедию. Но какая ему корысть? И потом, вы же понимаете, одни его слова нас не устроят. Нет. В том-то и дело, что Мертиль в доказательство своих слов указал место, куда он спрятал украденное золото. Так что мы вернули сокровища по принадлежности. Словом, когда я говорю «мы», вы меня понимаете. Поэтому-то его предложение и было принято. Префект понизил голос. И вот почему его апелляцию о помиловании отклонили лишь на прошлой неделе. С решением тянули до того момента, пока все не подготовили. Казнь Мертили состоится завтра утром. Признаюсь, господин префект, что не вижу. Сейчас увидите. Подведем итог. С одной стороны у нас имеется хирург, способный осуществить, как я вам только что сказал, полную пересадку. С другой — универсальный донор, поскольку все части его тела, вы меня поняли, все, предоставлены в наше распоряжение. Наконец настал тот день, когда, по прогнозам дорожной полиции, на дорогах ожидается 200 пострадавших. Ну как, теперь вы догадываетесь о характере намеченного эксперимента? Да, меня внезапно осенила догадка, и это было таким потрясением, что я не мог удержаться и тоже встал и зашагал по просторному кабинету префекта, богатая драпировка которого, несомненно, никогда не приглушала более невероятные конфиденциальные сообщения. — Это безумие, господин префект, — заявил я. — Чистое безумие. Вначале я реагировал точно так же, как вы. Но как, по-вашему, когда была взорвана первая атомная бомба, разве это не было безумием? А когда послали первого человека в космос, разве это не было безумием? Мне сказали, вы меня внимательно слушаете, что Франция имеет возможность занять первое место в той сфере, которые по утверждению врагов нашего государства, а также некоторых его друзей, другие страны давно ушли вперед. Следовательно, эксперимент состоится. Точнее, он уже проводится. Позвольте мне закончить. Прежде чем вдаваться в подробности, я должен вас предупредить, что все это сохраняется в полной тайне. В курсе событий лишь несколько высокопоставленных лиц. Если Марек потерпит неудачу, ну что ж, тем хуже, придется ждать другого случая. Если же добьется успеха, Вот тут-то, мой друг, в дело вмешаетесь вы. Каким образом? Вы прекрасно понимаете, что достигнув положительных результатов, мы не станем сразу трубить на всех перекрестках. Пересадить руку, ногу, голову еще недостаточно. Надо ждать. И нам, возможно, придется набраться терпения на целые месяцы, чтобы увидеть, как чувствуют себя люди, перенесшие такую сложную операцию, не повлечет ли за собой пересадка органов побочных явлений. Короче говоря, нам потребуется человек, который будет поддерживать контакт с нашими подопечными. Записывать их высказывания, наблюдать за их реадаптацией. Высшую инстанцию особенно интересует нравственная сторона эксперимента. Как я и сказал в самом начале нашего разговора, вас наделят всеми полномочиями, и вы станете вольны организовать свою работу по собственному усмотрению. Только раз в месяц вы будете представлять мне отчет. Забудьте, что вы служащие префектуры, и, конечно, не может быть и речи о том, чтобы угождать начальству. Объективно констатировать факты. Вот что от вас требуется. Проследить, возвращаются ли прооперированные к нормальной жизни, или на них легла печать хирургического вмешательства, психологические последствия которого непредсказуемы. Не думаете ли вы, что психиатр? Только не психиатр. Ничего такого, что могло бы породить у них комплексы, нет. Вы станете их другом. Войдете к ним в доверие. Я знаю, у вас прекрасно получится. Ну и как? Вы согласны? Я хотел бы немножко подумать. К несчастью, у нас на это нет времени. Повторяю, эксперимент уже проводится. В этот самый момент все жандармерии Парижского округа получили приказ доставлять в клинику профессора Марека лиц, пострадавших наиболее серьезно. Приняты все меры, чтобы их транспортировка ни у кого не вызывала любопытства. Марок отберет объекты, способные вынести пересадку. Это очень сложно из-за различий в составе крови, общего состояния пострадавших, возраста, а в некоторых случаях из-за семейного положения. Возможно, мы столкнемся с жестокими вопросами совести. Теперь вы видите, дорогой друг, почему я обратился именно к вам. Я был поставлен в крайне затруднительное положение, так как слишком хорошо узнал закулисную сторону политики и ясно видел ожидающие меня трудности. Но, тем не менее, эта необычная миссия меня привлекала. Когда-то я долго колебался, делая выбор между правом и философией. Мой отец настоял на моем поступлении в административную школу, но я не утратил вкуса к научной работе и все свободное время отдавал изучению таких столь малоизвестных психических явлений, как передача мыслей на расстоянии, предчувствие, ясновидение. Андриотти хорошо знал, что делает, предлагая мне столь неблагодарное дело. и тем не менее я никак не мог принять окончательного решения. «Так что же все-таки возьмут умертели для пересадки?» спросил я. «Ну, все», — сказал префект. «У Марака нет намерения использовать только тот или иной орган. Но он хочет взять все. Случай слишком уж благоприятный. Подумайте, ведь на нашу голову падут десятки умирающих. У одного раздроблены ноги, второму угрожает ампутация руки, у третьего продырявлен желудок или раздавлена грудная клетка. или разморжена черепная коробка. Завтра в этот же час Мертиль мог бы исчезнуть в полном смысле слова, но его сердце, голова, внутренние органы могли бы вернуться к жизни, могли бы подарить жизнь невинным жертвам дорожных происшествий. Благодаря ему шесть или семь человек выживут. — Какой ужас! — пробормотал я. — Как подумай, что в эту самую минуту они катят в автомобилях, а уже в следующую... — Я вас недопонял. Я счел было, что Марок предполагал пересадить только два или три органа. — Да нет же. Научный эксперимент состоит именно в том, что он намерен взять тело и расчленить. После хирургического вмешательства от Мертили не останется больше ничего, представляете? — Конечно, я представлял и был в какой-то мере даже зачарован этим кошмарным экспериментом. — Разумеется, — продолжал префект. — Реципиенты не узнают, что обязаны спасением жизни части тела или внутренним органам преступника. Что касается мертия, то его гильотинируют в Санте, как это происходит обычно. Однако при казни будет присутствовать один из сотрудников Марека, и он предпримет все необходимое, чтобы голова казненного никак не пострадала. Для этого нужны особые предосторожности. Мне они неизвестны, но дело в том, что профессор разработал специальную методу, которая вроде бы задерживает омертвление мозговой ткани. Труп Мертиле отправят профессору Мароку с целью безотлагательной пересадки органов. Улицы будут перекрыты для городского транспорта, чтобы максимально ускорить доставку тела в клинику. Все продумано до мельчайших деталей. Марок наверняка добьется успеха. С этой стороны нам нечего опасаться. Ваша роль заключается в том, чтобы предвидеть непредвиденное. Я не мог сдержать улыбку. Мне нравится сочетание этих слов, сказал я. Оно меня ободряет. Значит, вы согласны? «Ладно, согласен. Я вам очень признателен, дорогой друг. И если все пойдет хорошо, поверьте, вышестоящие персоны засвидетельствуют вам свою благодарность. Я собираюсь распорядиться завести специальное досье по этому делу. В нем уже лежит жизнеописание роня мертиля и Марека. Различные сведения, которые могут быть нам полезны. В частности, имена очень немногих людей, которых мы вынуждены поставить в известность. С этого момента вы совершенно независимы». Вы найдете в этом досье также служебное предписание, которое распахнет перед вами все двери. В случае необходимости звоните прямо мне. Но никогда не говорите по телефону ничего такого, что могло бы нас выдать. Мы обо всем договорились? Обо всем, господин префект. Не забудьте про ежемесячную докладную записку. И вот еще что. Для всех сотрудников префектуры вы в отпуске. Не так ли? По личным мотивам. А теперь мне остается только пожелать вам успеха. Он протянул мне руку и, провожая до двери, добавил. — В порядке совета, на вашем месте я заглянул бы в штаб. Операцией руководит дивизионный комиссар Ламбер. Мужайтесь, Горик. Я вышел от префекта в состоянии полного душевного смятения. Спускаясь по безлюдной большой лестнице, я осознал, что забыл задать ему тысячу вопросов. Например, а согласятся ли на такой эксперимент семьи пострадавших? Если согласие родственников получено... Имеют ли право скрывать от них происхождение органов для пересадки? Что произойдет, если придется выбирать между пострадавшими, кому из них выжить и кому погибнуть? Я не силен в вопросах совести и чуть было не вернулся к префекту с намерением сказать ему, что, хорошенько взвесив за и против, понял, что не подхожу для такой миссии. Но это было бы равносильно прошению об отставке. Мне стало нехорошо при одной мысли, что в данную минуту первые жертвы катастроф уже направляются в Вильдавре. Я почувствовал такую растерянность, что был вынужден присесть на скамейку. Открыв досье, я прочел несколько машинописных страниц, посвященных Мертилю. Молодой человек, 28 лет, два фото, в профиль и анфас, наклеенных на картон. Открытое симпатичное лицо, голубые на вид правдивые глаза, четкий, мужественный, довольно красивый профиль. Рене Мертиль был сыном фармацевта, хорошо учился, потом его призвали на военную службу, и он провел 13 месяцев в Алжире. Затем все пошло наперекосяк. Подозреваемый в различных кражах со взломом на Лазурном берегу, он был арестован, потом отпущен на волю, арестован вторично за ношение оружия без разрешения и сопротивление общественным властям. Будучи вскоре освобожден, он исчез из виду на два года. Служебная записка комиссара Бертена указывает, что Мертель, возможно, входил в шайку, орудовавшую на юго-востоке и специализирующуюся на ограблении банков и почтовых машин. Но доказательств против него не оказалось. Затем несколько свидетелей, внушающих доверие, утверждали, что видели его за рулем грузовичка, задействованного в похищении весьма известного лица. Наконец следовал список его прегрешений – торговля оружием, валютой, два ограбления ювелирных магазинов среди бела дня в Париже. Кровавые сведения счетов на улице Бланш – выстрелы в полицейского регулировщика и, разумеется, «hold up» в Орли, вооруженное ограбление. Словом, список длинный и удручающий. На карточке стоял адрес его адвоката, мадам Эбержамен, и я спросил себя, уместно ли нанести ей визит, но, подумав, отказался от этой затеи. Какой веский предлог мог бы я найти для такого шага? Не вызовет ли он подозрение у Эбержамен? Да и чему это послужит, коль скоро Мертилю предстоит бесследно исчезнуть? Зато мне, пожалуй, было бы интересно поговорить с режимой, которая, по словам комиссара Бертена, немало сбивала Мертиля с пути истинного. Это оказалось сильнее меня. Захотелось узнать о нем поподробнее. Я вынужден был себе признаться, что больше всего меня смущала назойливая мысль, что Мертиль умрет, как еще никто не умирал до него. Могила никогда не разверзнется для него. Он уйдет в своеобразное небытие, бросавшее вызов воображению. Я смотрел на фотографию. Еще несколько часов, и его лицо станет лицом другого человека. Даст приют другим мыслям, возможно, посредственным, и чего доброго его станут ласкать руки, которые... Нет, это невообразимо. Если умирающий, которому предназначалась голова мертвеца, был женат, то... Как должна вести себя женщина в присутствии мужа, живого, но внезапно ставшего чужим и незнакомым?